Моя телега создана именно для партнеров зависимых или жадных, или холодных, или пустословов. После каждого человека папа, мама, брат, сестра, бывшие и тому подобное у нас остаются тяжелые мешки воспоминаний «не подарил», «изменил», «не поняла», «не позвонила», «посмеялся». Важно своевременно разгружать свои телеги, обнулять воспоминания. Психотерапия помогает гулять налегке. Сама телега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 Обычно они часто, клиенты, делают такую глобальную работу над собой. Так как нужно на завершение одних длительных отношений с одним единственным человеком от 20 до сорока часов ориентировочно. Это время, это деньги, это усилия над собой. Но результат, конечно, шикарный получается.